Эпилог. Позднее я рассказал Варе о том, что произошло. О побеге Вадима из лечебницы, о его желании поквитаться с нами окончательно, о том, что пришлось решить проблему кардинальными методами. Иного выбора не было, Варя. Верю, что так все и было. Жаль, что этот человек сам выбрал такую судьбу. Ему давали шанс все исправить. Отчим, Вадим Сазонов, окончательно стал для Вари лишь тенью. Теперь для Варии и нашей семьи все точно осталось в прошлом. Я рад, что моя феечка свободна, абсолютно свободна и счастлива. Она даже сделала Лу браслетик на ручку, с шармами, почти такой же, как тот, что до сих пор всегда находился при мне, у самого сердца. На браслете Лу также болтается фигурка феечки с расправленными крылышками. Мы выцерпали у судьбы свой шанс на счастье и не упустили его. «Варя родила девочку, и после долгих раздумий мы решили назвать ее Камиллой. Теперь в нашей семье трое детей — Ваня, Луиза и Камилла. Мне так и не удалось уломать приятеля Бикетова, стать крестным отцом нашей с Варей дочурки. Отнекивался до последнего упрямец, мол, семейная жизнь и привязанности не для него. Я знаю, что могу положиться на Бикетова в самый трудный момент — Но когда наступает миг благодарности и простого, тихого счастья, друг испаряется, словно его и не было. Твердит, что он ни черта не семейный и никогда таковым не станет. Словно нарочно отталкивает малейшую возможность привязаться крепко. На мой вопрос, когда же он остепенится, друг отвечает лишь громким смехом. Думаю, ему еще просто не повезло встретить ту самую, в которую он увязнет, как я в своей феечке. «Однажды и навсегда». Тимур уверенными темпами идет на поправку. Он уже встал с инвалидного кресла, передвигается при помощи одного лишь костыля. Это хороший знак. Вскоре брату не нужны будут вспомогательные орудия. Он сможет ходить самостоятельно. Крестным отцом Камилы стал Тяпов. Он же просто Тяпа. Старый друг был несказанно рад такой чести. Даже прослезился, У нас с Варей большая и любящая семья, такая, о которой мы всегда мечтали. Думаю, это еще не конец, а только начало нашей счастливой жизни. И лучистый взгляд жены, полный любви, лишь подтверждает, что я не ошибаюсь. Конец книги.